Глава 5. Несколько дней беспрерывно лил дождь. Поэтому теперь на дорогах стоит вода. И мы осторожно едем на машине по затопленному Киларне. Однако облака рассеялись, и над городом раскинулось чисто умытое, по зимнему голубое небо. Мы с Натаниэлем долго смотрим на церковь. Её крыша в лучах полуденного солнца отливает медью. Каждый из нас знает, о чём сейчас думает другой. На кладбище за этой церковью погребена Вики. Натаниэль Тайком пришёл на похороны. Эцих одержался поодаль, чтобы не расстраивать мою маму. Но вот тень, отбрасываемая церковью на дорогу, остаётся позади, и мы едем дальше. Ты как? Интересуется Натаниэль одеваться ничего не значившим хорошо или порядок, нетуж. Мы врали друг другу так часто, что хватит на целую жизнь. Больнее всего от мелочей, говорю я, глядя в окно, за которым всё кажется заплаканным. День рождения прошёл хорошо, и Рождество тоже. Новый год выдался совсем чудесным. У меня получалось жить без Вики, На смелочах я ничего не могу поделать. Мимолётный аромат, напоминающий о Вики. Или я что-то вспоминаю, чувствуя себя счастливой. Но тут обрушивается реальность, разбивая всё вдребезги. Слышу какую-то песню и думаю: "Спеть бы её Вики". А спустя секунду осознаю: Вики больше нет. И так постоянно. Никогда не знаешь, в какой миг это снова нагрянет. Будто порез бумагой. Совсем не ожидаешь. Поэтому очень больно. Даже сквозь гул мотора слышу, как Натаниэль тяжело вздыхает. Мне невыразимо жаль, что мы её не спасли. Знаю. А ты не задумывался, почему у нас не получилось? Натаниэль не отрывает взгляда от дороги, но я чувствую, что всё его внимание направлено на меня. Ты о чём? спрашивает он. Мы решили, что перенеслись слишком поздно, и поэтому Вики умерла. Но вдруг дело не во времени. К чему ты клонишь? Скажи прямо. Не сомневаясь, Натаниэль давно сообразил, о чём я говорю. И ему не по себе. Наверное, он надеется, что неправильно всё понял. Теперь Натаниэль смотрит на меня лишь краем глаза, следя за дорогой. Натаниэль. Леоскай по-прежнему во мне. Я её чувствую. Леоская часть меня. И она что-то со мной делает. Я замечаю это по глазам других людей. Они всегда задерживают взгляд на мне чуть дольше положенного. Зрачки у них расширяются. Иногда люди невольно приоткрывают рты. Я знаю, что они видят. Сама замечала это в Вики. Сияние. То самое сияние, в котором погасла сестра. Смотрю на тонель в глаза. Почему мы так уверены, что частичка лиаской, которая убила Вики, не перенеслась со мной сюда? Закусив губу, Натаниэль снова перевёл взгляд на шоссе. Он в растерянности, но не собирается лгать самому себе. Нельзя нам больше обманываться. Времени на это нет. Мы надеялись, шепчет он. Я полагал, что надежда чего-то стоит. Бесдомно накрывая своей ладонью ту руку Натаниэля, которая он держит руль, Надежда дорогого стоит. И она нам понадобится. Но боюсь, одной надежды мало. Мне не хотелось давить на Натаниэля, поэтому я скрывала свои подозрения. Однако другие аргументы вернуться в Ляскаи, он просто не примет. Моя любовь к Лемму для него ничего не значит. Наш побег из дворца, жертва, на которую пошёл Лем. После всего этого Натаниэль его уважал, пусть и неохотно. И теперь ненавидит Леома ещё сильнее. Тоска по Ляскай. Да, Натаниэлю она не чужда. Но он желает быть выше, сильнее этой тоски. Против третьего аргумента Натаниэлю возразить нечего. Получится ли спасти мне жизнь в Ляскай? Большой вопрос. А? Возможно, эта попытка меня убьёт. Но здесь, во заременье, нам остаётся только ждать, когда я стану бледной, прозрачной и растворюсь в лучах Леоскаи, как это случилось с Викки. Только сейчас я заметила, что всё ещё сжимаю руку натенеля. Он внимательно следит за дорогой, но все его мысли обо мне. Нет. Нельзя сокращать дистанцию между нами. Это нечестно. Натаниэль упорно держится от меня подальше, потому что ему больно находиться рядом со мной. Порой я испытываю смутное желание. Словно лёгкий ветерок, оно кружит в моих мыслях. Вот бы забыть Лема, а ещё лучше никогда его не встречать. Тогда всё было бы просто. Сомнений нет. Я точно влюбилась бы в Натаниэля. Он честный и мужественный. Слово Натениеля останется нерушимым, даже если мир будет лежать в руинах. Я полюбила бы Натениеля всей душой. Ведь не любить его невозможно. Только сердце у меня полно чувств к другому. И неважно, как он далёк, как он недостижим. Может, сердце больше не со мной, а в другом мире, вместе с Лемом. Спустя 2 часа навигатор привёл нас в район на северо-западное окраине Дублина. Мы медленно лавируем между внушительными многоквартирными домами, которые отличаются друг от друга только цветом входных дверей. Вслякоти на лужайке мальчишки гоняют мяч, а какая-то кошка переходит дорогу до того неторопливо, что Натаниэлю приходится резко затормозить. Я не могу отделаться от пугающей мысли, Папа живёт здесь. Вдруг дверь откроет его новая жена, и у него из-за спины с любопытством выглянут дети. Его дети. Вдруг здесь нет никакой тайны. И папа просто променял нас на другую семью. Всю поездку сидеть было вполне удобно, а теперь меня мотает по сидению. До да чего неприятно. Мы въехали в парк И машину сотрясло по ухабистой дороге. Но вот опять показались дома. Старые дома. Никаких тебе цветных дверей. Тротуарни разглядей среди бурьяна. А мы всё едем и едем, пока навигатор не оповещает, что мы добрались до пункта назначения. Я невольно вздрагиваю. Там, где асфальтированная улица сменяется просёлочной дорогой, Изборождённые следами тракторных шин. Стоит всего один дом. Окна заколочены. Входная дверь криво висит на петлях. Черепица с крыши местами осыпалась. Эй, её замшелые обломки валяются возле дома. Дом отца пуст. И пустой он давно. А чего ты ожидала? По голоса слышу. На тенейль тоже разочарован. Как и я, он надеялся что-то здесь обнаружить. Только в отличие от Натаниэля, я не сдамся так быстро. Со вздохом вылезаю из машины. На окраине Дублина погода лучше, чем у нас на западном побережье. Во всяком случае, сейчас, когда не дуют пронзительные восточные ветры, в воздухе чувствуется что-то странное. И я понимаю, это исходит от дома похоже на запах. Однако он давно должен был выветриться. Мне не по себе. Вот бы сесть в машину и уехать домой. Но я отмахиваюсь от этого чувства и направляюсь прямо к дому. Хотя идти туда совсем не хочется. Дверь заколочена досками, чтобы никто не вошёл или чтобы никто не вышел. Эй, вы Вдруг раздался каркающий женский голос. Я стремительно оборачиваюсь. На другой стороне дороги стоит, опёршись на клюку, невысокая седовласая старуха. У её ног большая корзина. И откуда старуха здесь взялась? Бросая взгляд на Натаниэля. Он ждал в машине и тоже не заметил её появления. Натаниэль вылезает из машины и идёт к старухе. вам помочь? Прошам Калана. Не трудно догадаться, что её интересует на самом деле. Кто вы такие и что вам нужно? Да, помощь не помешает. Натаниэль улыбается, но едва ли улыбка делает его менее устрашающим в глазах других людей. Выно многие относятся к нему так, потому что кожа у него слишком тёмная. Вот и наморщинистом лице старухи написано недоверие. Мы ничего не покупаем. У нас всё есть, и ничего нам не надо. И сами ничего не продаём, так и знайте. Вы живёте поблизости, интересуется Натанель. Старуха недовольно указывает себе за спину. Я вижу лишь высоченную изгородь, из-за которой торчат по зимнему голые деревья. Они похожи на костлявые руки, которые тянутся к небесам. В воображение рисует домик злой колдуньи, окружённый лабиринтом мастерновника. Мы ищем человека, который жил в этом доме, объясняю я старухе, подойдя к натенелю. Здесь давно никто не живёт, отвечает она. А несколько лет назад. Проклятье, почему я не захватила с собой папину фотографию. К моему изумлению, старуха ворчит: Старина Волш, последний, кто жил в этом доме. Старина Волш до бутылки из-под виски. Сердце у меня забилось быстрее. А когда вы его в последний раз видели? спрашивает Натаниэль. Старуха задумалась, и вдруг лицо её просветлело. Но когда его ножками вперёд вынесли, опьялся-таки в усмерть. Я столько лет ничего не слышала об отце. Долгое время пыталась убедить себя, что мне всё равно. Раз ему на меня плевать, значит, мне на него тоже. Однако новость о его смерти выбила у меня почву из-под ног. "Когда?" шепчу я. Старуха фыркает. "Лет 20 назад, и ежели не больше". 22 года назад. От облегчения голова закружилась. Я хватаюсь за плечо Натониэля, и тот придерживает меня за талию. Старуха говорит: "Не обоце". Она имеет это в виду деда. Папа много лет с ним не общался, с тех пор, как умерла мать. По словам папы, только она прикладывала усилия, чтобы он вырос разумным существом. Тогда я не понимала, что это значит. А на мои вопросы папа отвечал уклончиво. Эс тех пор здесь никто не жил? Допытывается Натаниэль. Дом выглядит заброшенным, однако он не слишком обветшал за эти 20 лет. Кто-то о нём заботился? У старого мистера Волша был сын, встреваю я. Не припоминаете? А, точно. Мелкий поршивец. старуха кивает Мы прозвали его Маки Мы с мужем земля ему пухом Макер шепчу я Папы зовут Макер Взгляд старухи затуманился Она погрузилась в воспоминания Да, верно, говорит она. Рано он покинул родительский дом. Хотел мир посмотреть. Мы с Натенелем переглядываемся. Может, не только этот мир. Старуха пожимает плечами. Но его я 100 лет не видела. Накоен вам сдался? Мы должны сообщить ему нечто важное, уклончиво объясняет Натенель. Он мой отец, перебиваю его я. Меня зовут Майлин Волш. Прищурившись, Старуха окидывает меня взглядом и молча кивает. Она будто сравнила ребёнка из своих воспоминаний со мной и обнаружила сходство. Её губы растягиваются в горькой улыбке. Значит, он и впрямь стал человеком, который постоянно даёт дёру. Я подозревала, что так будет. Жаль мне тебя, девочка. Но его здесь нет. Мы всё же осмотримся. Настаивает Натаниэль. Может, остались какие-то его вещи? Ох, нет, нет. На мгновение мне показалось, что старуха сделалась на несколько сантиметров выше. Не ходите туда. Никто туда не заходит. Дом заколочен. Мы только, пытаюсь возразить я. Однако старуха подносит к моим губам крючковатый палец, будто заставляя замолчать. ты не понимаешь, детя. Каркаитана. Молодёжь думаете, мол, всё-то вы знаете. Но вы ничего не знаете. Ничегошеньки. Там в доме живёт грогах. Персонаж кельской мифологии похож на домового. Я с трудом сдерживаю, чтобы не закатить глаза. Суеверия, ну, конечно. Веров в эльфов и прочих существ. В Ляскае я столкнулась с тем, что другие люди считают чистым вымыслом. И теперь верю во многие вещи. Но пока всем свидетельствам якобы доказывающим, что эльфы, гоблины и призраки существуют, мне удавалось найти рациональное объяснение. Грогах ничего нам не сделает. Строготельной серьёзностью уверяет Натаниэль, не желая обидеть старуху. И мы ему тоже. Ясное дело, спорить со старухой Только время зря тратить. Теперь я поняла, зачем ей корзина. Она носит еду самому отвратительному из всех ирландских фейри. А иначе он сам проберётся к ней в дом и возьмёт всё, что ему нужно. Наверное, только благодаря суевериям старухи, дом до сих пор не снесли и не построили на его месте новый. Старуха скорее вызовет полицию. и обвинит нас в незаконном проникновении, чем позволит напугать грогоха. Вдруг он поселится у неё в погребе. "Большое спасибо за помощь", говорю я ей, схватив Наталию Петруку, таща её в ок машине. "Удачи в поисках отца, Майлин", кричит нам вслед старуха. "Серьёзно?" уточняет Наталия, когда мы уже сидим в машине. "Мы спасаем перед персонажем сказок. Ты ведь понимаешь, что старуха кормит крыс. Мы уедем, отвечаю я, пристёгиваясь. Стемнеет, старуха уляжется спать. Вот тогда и вернёмся.